Глава 18. Родители жили далеко от центра города. Их небольшой одноэтажный дом с односкатной крышей, покрытой выцветшей черепицей, стоял на краю улицы, вместивший в себя ещё пару десятков таких же однотипных домишек с маленькими, но в большинстве своем ухоженными задними двориками. В таких домиках по большей части жили либо пенсионеры, зачастую пожертвовавшие свои более комфортабельные апартаменты в угоду детям. либо их арендовали молодые семьи, ещё не успевшие скопить денег на покупку более просторного жилья. Рэймонд с неоднократно предлагали родителям перебраться в более просторный дом. Если не в более крупный город, тогда хотя бы поближе к центру Хеслихольма. Но родители наотрез отказывались переезжать. И сейчас я была рада тому, что они остались на окраине города, потому как, судя по редким хлопьям пепла, продолжающим осыпаться с неба, центр города недавно а может быть и всё ещё горел. Чтобы выехать на необходимую улицу, мне пришлось проехать по прилегающей к ней небольшой улочке, которая сразу же выдала мне реальное положение вещей в этом месте. У первого же дома я увидела столпотворение людей, хаотично бородящих по неухоженной лужайке. Мне хватило лишь одного взгляда, чтобы понять, что все они заражены. Я нажала на педаль газа, и мы проехали мимо них на достаточно быстрой скорости, чтобы бесцельно блуждающие люди успели на нас резко отреагировать. Однако они всё равно заметили нас, неизбежность чего с самого начала была очевидна, и бросились вслед за машиной. Но я завернула за угол прежде, чем они успели выбежать на дорогу. Подъехав к родительскому дому, я остановилась прямо на тротуаре и помедлила несколько секунд, чтобы убедиться в тишине. Ещё въезжая на улицу, я обратила внимание на занавешенные шторы соседских домов. У родителей шторы тоже были плотно завешаны. Убедившись в том, что рядом с домом нет никакого подозрительного движения, я, наконец, нажала на брелок запасной связки ключей, с которой я никогда не расставалась, и гаражная дверь сразу же начала медленно подниматься вверх. Она ползла так медленно, что мысленно я успела дважды испугать себя до тошноты. Я боялась того, что отец всё-таки не продал свой старый драндулет, и сейчас он будет занимать в гараже место, в котором мы так нуждаемся. Боялась того, что из гаража на нас вывалит целая толпа заражённых. Но больше всего я боялась того, что среди этой воображаемой толпы я увижу своих родителей. В гараже оказалось пусто. Я с таким облегчением и так громко выдохнула, что сидящий рядом Тристан вздрогнул. Поспешно заезжая в гараж, я нажала на кнопку закрытия ворот ещё до того, как остановилась. Когда ворота, наконец, закрылись за нами, мы остались в кромешной темноте, Я замерла от того, что наконец заметила, что автоматическое освещение помещения не сработало. Это уже что-то должно значить. Тристан, я метнула взгляд в сторону отстегнувшего свой ремень безопасности парня. Да, оставайтесь в машине, пока я не вернусь за вами. Но я проверю дом. За тобой будет охрана машины, понятно? Ни в коем случае не покидайте машину, пока я вас не попрошу. Мы договорились? Договорились. Сзади послышался напряжённый голос Спира, знавшего, что от его прямого брата я могу и не дождаться ответа. «Замечательно. Скорее для себя, нежели для детей», произнесла вслух я в попытке заставить себя собраться. Но отстегнув свой ремень, я, продолжая обеими руками держаться за руль, словно за спасательный круг, просидела без единого телодвижения ещё секунд пятнадцать, прежде чем, наконец, заставить себя шевелиться. «Движение — это жизнь». «Движение — это жизнь. Движение — это...» Аккуратно открыв свою дверь и выйдя, тихо прикрыв её, я, подсвечивая себе мобильным фонариком, направилась к двери, ведущей в дом. Буквально на цыпочках, подойдя к какой-то железяке, я узнала в ней старый гвоздодёр, который отец выиграл на сельской ярмарке в пригороде Труа, когда мне было пятнадцать. Взявшись за его облезлую прорезиненную рукоятку и почувствовав его внушительный вес, Я ещё раз тяжело выдохнула. Медленно подойдя к необходимой двери, я вздрогнула из-за внезапного щелчка и появившегося вслед за ним позади меня света. Резко обернувшись, я увидела сидящего на водительском месте Тристана. Он включил фары. Мысленно одновременно, благодаря и злясь на парня, я спрятала ставший ненужным телефон в задний карман джинс и, не выпуская гвоздодёра из левой руки, потянулась за ключами, лежащими в другом кармане. Я уже хотела вставить ключ в замочную скважину, но моя рука зависла прямо перед ней из-за того, что моё сознание резко пронзило вспышка ослепляющего оглушающего ужаса. А что, если они уже превратились в блуждающих? Что, если кто-то из них набросится на меня? Что тогда? У меня в руке лом. Но не проломлю же я череп кого-то из своих родителей. Нет. Я резко отдёрнула руку от двери. Нет, я не готова к подобному. Совершенно никак. Спустя несколько нервных секунд напряжённой тишины я судорожно сглотнула, предельно отчётливо начав чувствовать сверлящие детские взгляды на моей вдруг сгорбившейся спине. Ощутив это сверло где-то в области между лопаток, я резко расправила плечи и встала ровно, не зная, как ещё оттянуть время. Мне заходить туда нельзя. В конце концов, именно ради этого мы сюда и ехали. Но зайти я тоже, оказывается, не готова. «Ладно, для начала просто подёргаю ручку. Я знаю, что отец никогда не оставляет эту дверь открытой. Но на меня смотрят дети, а другого способа потянуть время я пока ещё не придумала». Медленно протянув руку вперёд, я дотянулась кончиками трёх пальцев холодной хромовой ручки, как вдруг дверь резко отдёрнулась от меня внутрь дома, в мгновенно проглотившую её темноту. Я лишь успела схватиться обеими руками за гвоздодёр, но ещё не видя лица открывшего дверь изнутри и уже стоя в стойке безбольного беттера, пребывавшего в полной боевой готовности, знала, что пропущу, что не смогу отбить. В непроглядной темноте вырос отцовский силуэт. Прежде чем я успела оценить его состояние, он схватил меня за плечи. Притянув к себе, он до боли сильно сжал меня, из-за чего еще ещё несколько секунд не понимала, пытается ли он меня прикончить или... «Ты, Оно, что ты здесь делаешь? Как ты сюда добралась?» Наконец, резко отстранив меня от себя, он, не отпуская моих плеч, заглянул в мои глаза своими всегда широко распахнутыми, светлыми глазами. Только в эту секунду я поняла, что он абсолютно здоров. «Папа!» Такого облегчения в своей жизни я действительно ещё никогда не испытывала. Я не одна. Мы одновременно бросили свои взгляды в сторону машины. «Ты украла этого ребёнка?» Мама шепотом прокричала эти слова в мою сторону. Мы стояли в коридоре между кухней и гостиной и пытались обсуждать происходящее. Но никто из нас толком не понимал, что именно происходит. Поэтому наше обсуждение получалось откровенно хромающим на обе ноги. «Я не украла её!» Сжатым шепотом ответила я. «Спасла!» «А что с семьёй этой девочки?» «У неё ведь есть семья!» «Они мертвы!» «Какой ужас!» «Все?» «Все!» «Ты уверена в этом?» Её сестёр убила их заражённая мать, а саму мать и отца девочки убила я. «Что? Ты она?» Мать коснулась моего локтя и неуверенно потёрла его. «О, ты она. Я уверена, что ты делала то, что должна была». Так и было. Неожиданно уверенно произнесла я, хотя до сих пор в моих мыслях не прослеживалась подобной уверенности касательно своих действий. особенно тех, которые были связаны с Литлами. «И что с ней теперь будет?» Мама посмотрела за мою спину в сторону гостиной, в которой остались дети. «Что будет со всеми нами?» прозвучал шёпот подошедшего ко мне сзади отца. Я повернулась так, чтобы меня слышали оба родителя. Берри Гарт, брат Кармелиты, несколько часов назад дозвонился на наш автомобильный телефон. Он сказал, что в Швейцарии есть надёжное убежище. Он сейчас находится там. Кармелита и Рэймон тоже направляются туда, так что мы тоже. «Ты хочешь сказать, что нам необходимо покинуть дом?» В голосе мамы прозвучал отчётливый ужас. «Другого выбора у нас нет». «Дорогая, мы были в городе, когда всё началось», — вмешался отец. «Покупали продукты в супермаркете, когда кассирша напала на парнишку, стоящего всего в десяти метрах перед нами». Мы добрались до дома целыми и невредимыми только благодаря чуду. А вот Карл Марго, бывшие в том же магазине этим утром, там и остались с перегрызенными глотками. Я зажмурилась, пытаясь не представлять своих родителей среди столь кровавых декораций, и заставила себя в очередной раз сжато выдохнуть, чтобы в очередной раз перебороть себя. «Понимаю, папа, но и вы поймите, так сейчас, похоже, везде». «Везде?» — ахнула мама. «Откуда ты знаешь? Ведь ни телевидение, ни интернет не работают», — так сказал Биорегард. Он сказал, что этот вирус назвали сталью, что заражённых сейчас называют блуждающими, что эта зараза сейчас полыхает во всей Европе и что нам стоит поторопиться доехать до него, пока ситуация не усугубилась. «А что у него там в Швейцарии?» Отец уперся руками в бока. «Бункер в горах?» «Не знаю. Он сказал, что и бункер тоже есть». но, похоже, у него там какое-то убежище. Звучит как-то не очень убедительно. Может быть, потому что это звучит из моих уст. Может быть, потому что ты ему не веришь? Я повисла на полуслове, но лишь на пару секунд. Не знаю, папа. Я не знаю его. Вы с ним хотя бы виделись несколько раз. Я же его совершенно не знаю ни в глаза, ни в голос. Может быть, я вообще не с ним разговаривала?» а с каким-то сумасшедшим мужчиной, дозвонившимся до нас по чистой случайности. «Тихо, тихо». Отец коснулся моего плеча. «Ты ведь говорила при детях, и они опознали его голос». «Да». «Не сомневайся, Теона. Сейчас такое время, что сомневаться нельзя. Сомнение Но... подобно смерти». Я ещё раз гулко выдохнула и посмотрела на отца из-под лобья. «Так что же мы будем делать?» Наконец подала голос мама. «Я общался с Биоригардом Гардом лицом к лицу всего раз. Думаю, он отличный мужик, поэтому считаю, что нам стоит довериться ему». Знал бы отец, что этот отличный мужик даже не планировал спасать их, родителей мужа его сестры, дедушку и бабушку его племянников. Однако на самом деле я совсем не хотела, чтобы они узнали об этом. «Хорошо, нам нужно выдвигаться прямо сейчас. Это слишком поспешное решение». Мгновенно замотала головой мама, не давая мне договорить. Я так и знала, что она будет бояться, что страх породит в ней сопротивление. «Мама!» Я взяла в свои руки её тоненькую ручку и скрестила свои пальцы с её узловатыми. «Нам необходимо двигаться дальше». «Вовсе нет, дорогая. У нас внушительные запасы еды, и... Какими бы внушительными ваши запасы ни были, нас здесь сейчас шестеро». Мы быстро уничтожим всё съестное под крышей этого дома. И что будет дальше? Мы начнём думать о Швейцарии. Но к тому моменту, когда мы решимся на переезд, вся Европа рискует впасть в ещё большую агонию. Неизвестно во что может превратиться наш путь, когда количество заражённых увеличится. «Вы хоть ели?» В дрожащем голосе мамы прослеживалась слеза. «Что?» Непонимающе уставилась на неё я. «Вы ели сегодня?» «Нет». «Теона, это ведь дети. Им необходимо есть». Мама вырвала свою руку из моих ладоней. «Сначала мы поедим, а потом уже будем решать, что делать с вашей Швейцарией, до которой сутки езды через полыхающую Европу».